о п и р а ю щ и х советские законы. Петренко и Фомин решили пока не беспокоить Цеплис вызовами и вели расследование многочисленных операций Роготова, Горбушенко и их клиентуры. Они были уверены, что уточнение этих эпизодов еще рельефнее прояснит и роль Цеплис. Горбушенко и Роготов – Однако все так же упорно держались выдвинутых ими версий, хотя хорошо понимали, что следователи не верят ни одному их слову. Ничего, пусть не верят, но время надо выиграть. Обычная уловка, обычный прием людей, п р и с т у п и в ш и х закон и понимающих, что ответственность за это неизбежна. Оттянуть время, затруднить разматывание клубка, увести следствие куда-то в сторону. А там, г л я д и ш ь удастся выпутаться, выкрутиться, уйти от неизбежного. Конечно, куда легче вести следствие, если подследственный ведет себя тесно, решился на то, чтобы снять с себя давящий груз содеянного. Но работники следственного отдела знали, что полагаться лишь на признание подследственных нельзя. Если даже они откровенны, Доказательством совершенного преступления служить не могут. Вот почему следствие уделяло пристальное внимание выявлению соучастников, вольных или невольных свидетелей, сбору и следованию документов, улик, прямых или косвенных следов преступления. Куда же шли золотые монеты царской чеканки? Турецкие золотые лиры и английские фунты, которые скупались у фарцовщиков, которые приносили Ашуглу, Штефан Рахмут, Ион Хамза и другие на улицу Чернышевского. Шницеров, например, покупал золотую валюту в довольно больших количествах, но все же значительно меньше того, что продал Софье Цеплис один лишь Ашуглу. Значит, у Цеплис, Роготова, их к о м п а н и и есть и другая клиентура для сбыта золотой валюты. Кто она? В каких темных углах прячется? Под какими крышами живет и здравствует? В один из дней в следственный отдел были приглашены наиболее известные ф проходившие по крупным делам валютчики. Их решили предупредить о невыезде из Москвы. Когда в коридоре появился Роготов, то даже присутствие идущих рядом конвоиров не удержало многих от того, чтобы не приподняться, не осклабиться в почтительной улыбке. Роготов и Идя сквозь трое знакомых лиц, подумал, действительно не дремлют следователи. Основные киты почти все здесь. Он помахал рукой и даже изволил пошутить. «Король умер, да здравствует король!» Иначе реагировали на встречу с этими людьми Цеплис и Горбышенко. прошли мимо, не поднимая головы, не взглянув ни на кого, словно это были пустые стулья. Но все и подследственные, и их бывшие клиенты прекрасно поняли, конец нитки ухвачен прочно, клубок будет разматываться неумолимо. Петренко, Фоменко и другие работники следственного отдела Целыми днями выслушивают, протоколируют показания свидетелей. Медленно, нехотя, со скрипом признаются эти люди. Признаются лишь тогда, когда некуда деться. Когда улики неопровержимы, факты неоспоримы. Роготов снова потребовал, чтобы его вызвал следователь. Теперь я расскажу в с ё Завил он. Это вы мне обещаете уже четвертый или пятый раз.